Глава 38. Утром дом встретил меня тишиной. Терну ехал на рассвете, оставив на столе завтрака и записку. Действительно не поскупился на задание. Пять сложнейших магических формул, которые надо разобрать и выучить на зубок. Отработка пассов, а еще я должна была законспектировать параграф из учебника ⁇ Левитация и материя ⁇ и хотя дело было не в проворот, полдня я слонялась по этажам неумытая и нечесанное, никак не могла себя заставить приступить к занятиям. В конце концов, захватив учебник, поднялась на третий этаж, где облюбовала маленькую комнату с эркером. Отсюда открывался вид на сад, на развилку дорог, на далекие дома Флавера. Я устраивалась на широком подоконнике, читала, а иногда просто сидела, глядя вдаль, и думала над своей судьбой. Так странно, так круто все изменилось в моей жизни. Порой до сих пор казалось, что это сон, и я вот-вот очнусь в своей спальне. Заглянет мама и попросит поторопиться, стол к завтраку уже накрыт, или малышка Ирма проскользнет в комнату, свернется теплым комочком под одеялом рядом со мной, словно котенок. Никогда уже этого не будет. Ни обедов за общим столом, ни вечеров у камина. И Даниэль, как он мог так со мной? Я думала, что хотя бы капельку ему дорога. Буквы параграфа расплылись перед глазами. Я заморгала, смахивая слезы. Что читала, ничего не запомнила, придется начинать заново. Подняла голову и скользнула бездумным взглядом по верхушкам деревьев. По тракту медленно катилась телега, груженная ящиками. На встречу ей в клубах дорожной пыли мчался всадник. Жизнь за пределами дома шла своим чередом, и это успокаивало. Вздохнув, я перевернула страницу к началу параграфа и принялась читать вступление. Левитация — один из сложнейших разделов магии, требующих полного сосредоточения и концентрации сил. Ох, тоска! Снова посмотрела на дорогу. Далеко ли продвинулась телега? Да, я готова была и за облаками наблюдать, лишь бы не учить. И вздрогнула. Всадник добрался до развилки, спешился и повел коня в поводу. И шел он в сторону нашего дома. Теперь, когда он оказался ближе, я смогла разглядеть ливрею слуги дома Даулет. И парнишку я, кажется, узнавала, один из конюхов. Что он здесь делает? Незваный гость не смог зайти далеко. Наверное, ему казалось, что он скоро окажется у цели, но мне сверху было видно, что он просто топчется на месте. Конечно, ведь Терн поставил защиту. Я вскочила на ноги. Что же делать? Терн просил не выходить. Ну, не могла же я просто смотреть. Наверное, у парнишки важное послание к колдуну, иначе он не гнал бы так коня. Метнулась к выходу, потом снова к окну. Нет, упорно пытается подобраться к дому, не уходит. Я повторила вслух крепкое словцо, подслушанное в черном яре от рекрутов, неподходящее для леди, но я больше не леди. «Ладно, не буду выходить, просто подойду к черте защитного поля, спрошу, что ему нужно». Приняв решение, бросилась к лестнице, а потом со всех ног побежала в сторону развилки. Наверное, в глазах мальчишки-конюха я появилась точно чертика с табакерки, он отпрянул. Непривычно было ему видеть леди Даулит, растрепанной, в мятых штанах. «Здравствуй, Рэм!» — приветливо поздоровалась я, чтобы не напугать его еще больше, иначе сбежит, а я так и не узнаю, что его привело в дом рано утром. «Леди?» — голос мальчишки дрожал. «Ваш отец?» «Мой отец!» «Рэм ничего еще не сказал, а я уже догадалась! Бедный папа!» «Что он мог подумать, наблюдая вчерашнюю сцену?» «Дочь едва держится на ногах, отвешивает пощечину страшному колдуну, забравшему ее из дома, кричит ненавижу. Да он, наверное, сегодня всю ночь не спал. Ох!» «Генерал Даулет велел кланяться!» Рэм взял себя в руки и, видно, вспомнил, что ему было строго-настрого приказано не упоминать родственную связь. «Он передает вам письмо». «Нельзя письмо». Сникла я, хотя в это же время жадно смотрела на руки паренька, на его карманы надеясь разглядеть краешек бумаги. «Ничего нельзя передавать». «Генерал знает, поэтому письмо — это я». Конюх даже улыбнулся. Лицо у меня верно сделалось забавное. «Что же ты должен передать мне?» Рэм откашлялся и вытянулся, как на официальном приеме. Леди Агата, дом Даулет готов предоставить юной колдуне свое полное покровительство. Если на то будет ее желание, то ей предоставят жилье, помощь и защиту. Бедный папа, я так и знала. Он готов меня спасать. Видел бы он, как вчера я засыпала на руках страшного колдуна. Ничего не нужно. Мягко прервала я его. Все хорошо. «Все действительно хорошо. Так и передайте генералу». Рэм взглянул недоверчиво, посмотрел за мою спину, оглянулся, будто опасался, что мрачный колдун притаился позади. «Генерал Даулит знал, что ответ может быть таким», — медленно сказал он. «И на этот случай просил передать следующее. Через три дня дом Леннис открывает сезон и организует прием. Он бы очень желал засвидетельствовать свое почтение леди Агате лично». «Ох, недоверчивый папочка!» Думает, Терн контролирует каждое мое слово. Недоверчивый и предусмотрительный. У меня вдруг стало так тепло на душе. Но Тёрн и сам говорил о приеме, поэтому я согласилась с легким сердцем. «Передайте генералу, что мы увидимся через три дня в доме Леннисов». Рэм кивнул, поклонился по старой памяти и повернул коня в сторону развилки. А я вернулась к учебникам и заданиям. Хотя мне было грустно и тоскливо, бестерно, но от надежды, что скоро я увижу семью, делалось веселей. Три дня пролетят быстро. С этими мыслями и занятия пошли бодрей. До вечера изубрила формулы, тренировала пассы, потом поужинала и по обыкновению отправилась в каминную комнату. Теперь мы не разводили огонь, на улице потеплело, но привычка проводить вечера у очага осталась. Правда, в этот раз бестерно, без скрипа, пера по бумаге. Без его спокойного голоса, когда он, оторвавшись от письма, рассказывал мне что-нибудь, каминная комната казалась холодной и пустой. И я решила, что самое время изловить метлу. Она в последние дни так осмелела, что бросалась под ноги из-за угла, когда ожидаешь этого меньше всего. В прошлый раз я споткнулась и едва не упала. И, судя по проклятиям, которыми однажды разразился сдержанный терн, он на ногах все-таки не удержался. Надо ее поймать, обезвредить и переколдовать». До позднего вечера я носилась за ней по коридорам. Сначала при слабом вечернем свете, еще проникающем в окна, позже зажгла свечи и расставила в подсвечнике. Я устраивала засады. Я пыталась действовать внезапно, выскакивала из лестничного пролета. Ничего не помогало. Метла стремительно улепетывала, а потом и вовсе где-то затаилась. «Ладно, ты упрямая, но я тебя переупрямлю». Не ожидала от себя подобной решительности, однако слишком зла была на метлу. Я даже вспомнила, что, листая учебник, нашла параграф о поисковом импульсе, позволяющем обнаруживать потерянные предметы. А метла и есть такой предмет. Убила полчаса, запоминая заклятие, аж пальцы заломила. И вот, зажмурившись, направила руки в стороны и крикнула «Найдись!». Кажется, просто. Но сколько я потратила на это сил... И тут же внутри меня будто возникла пульсирующая точка. Довольная, я потерла руки. Я точно знала, где искать непослушную метлу. По коридору первого этажа вниз, где располагались заброшенные кладовые без окон. Они были отрезаны от остального подвала. Здесь было холодно и мрачно. Терн просил туда не спускаться, чтобы ненароком не подвернуть ногу. «Иди ко мне, голубушка», — звала я метлу. «Иди, не бойся». Не знаю, какие чувства испытывала метла, но я немного побаивалась темноты и тишины, встретивших меня в этой части дома. Сотворила светильник, совсем небольшой, так как потратила много сил на поисковое заклятие. И он поплыл рядом, озаряя дорогу неровным светом. В первой кладовой оказалось совершенно пусто, каменные и серые стены. Во второй друг на друга громоздились столы, как странно. В третьей... «Ах!» — воскликнула я. «Ого!» Наверное, Терн обрадуется, когда я ему расскажу, куда телепортировалась пыль и где нашла прибежище наша непослушная метла. Небольшая комнатка была под завязку забита ящиками и шкафами, и все это покрывал густой слой пыли и мусора. В одном из шкафов слышалось шуршание. «Вот ты где спряталась, голубушка! Я очень надеялась, что это метла, а не мыши!» Пробралась, морщась между рядов ящиков, взялась за дверцу и рванула ее на себя. Метла! Ручаясь, я даже услышала писк. Стукнув меня пол ручкой, вывалилась из шкафа и умчалась. Впрочем, я и не пыталась ее удержать. Потому что в шкафу висел плащ. Плащ с высоким воротником, с острыми уголками и серебряной вязью.